Планетарная система «Авалон» Орбита газового гиганта «Мерлин» Группировка военного флота Возвращение на временную базу военного флота не заняло много времени. Немного отдохнув и протестировав систему, экипаж прогуна выдвинулся в пятый сектор к газовому гиганту. Капитана разбудили только перед самым прыжком, дав ему поспать часа полтора, пока Джаред и Буч меняли сгоревшие антигравитационные решетки на запасные. Рендел вернулся в рубку, когда Сеймор уже был готов отправить корабль в прыжок и держал руку на стартовом замке. Капитан, зевая, опустился в рабочее кресло и махнул рукой помощнику. Тот привычно отбарабанил в эфир положенные предупреждения и включил гипердвигатель. Миг прыжка отозвался привычной ломотой в висках Рэнди, и он даже успел недовольно нахмуриться. Потом прыгун вынырнул над седой громадой газового гиганта, и маршал рывком подался вперед к обычным настенным экранам, на которые были выведены данные с радаров. Флот все еще оставался здесь. Огромное скопище огоньков, разбросанное по орбите планеты. Но их число уменьшилось и довольно сильно. «Что за черт? буркнул Рэнди, подключая свой ком к системам управления. «Сеймур, вызывай диспетчера!» «Уже!» – коротко отозвался тот. «Сами нашли!» «Дай, Линк!» – бросил капитан, переключаясь в виртуальный режим управления прогуном. Диспетчер оказался в военном с Бесстрашный, единственного военного корабля, оставшегося рядом с гражданскими судами. Он не желал отвечать на вопросы маршала, лишь передал курс стыковки с авианосцем и отключился. Взбешенный таким холодным приемом Рэндалл дал полный газ, выйдя на бесстрашного по пологой дуге, перепрыгнув через скопление гражданских кораблей. Так было быстрее и проще, и нарушало приказ диспетчера дожидаться своей очереди. Синхронизируя скорость прыгуна с движением огромного авианосца, маршал тихо выругался. Он никак не мог понять, куда подевались все военные корабли. Неужели им хватило глупости отправиться на орбиту Камелота? А быть может наоборот, они отступили к окраинам, чтобы сохранить силы? Что вообще происходит? Какого черта он рисковал своей жизнью и жизнью экипажа, если это никому не нужно? Для посадки прыгуну выделили четвертый ангар. Рэнди без лишних церемоний провалил свой корабль в распахнувшуюся часть обшивки и очутился внутри огромного дока. Едва только прыгун замер, как к нему потянулись техники в скафандрах с системами подключения. Никто не собирался запускать атмосферу в такой огромный зал, чтобы потом потерять ее при шлюзовании. «Запрос по отдельной линии», — сказал Сэмбур. «Требуется какой-то код. Кажется, это кто-то из военных». Линк потребовал Рэнди и, подхватив виртуальный сигнал от помощника, открыл его, заверив кодом, полученным на совещании. Он не ошибся. Когда перед ним распахнулось окно видеосоединения, на нем появилось строгое лицо полковника Сандерса. Он был все так же спокоен, чисто выбрит, аккуратно подстрижен, словно собрался на парад. «Лейтенант маршал. Строго сказал он, и Рэнди, собиравшийся высказать все, что думает о военных, прикусил язык. Он и забыл, что теперь находится на действительной службе. «Где отчет о задании?» «Какой отчет?» – удивился Рэндал. «Отчет о выполнении миссии», – медленно произнес Сандерс. «Вы должны были прислать его по этому каналу, едва только миссия была завершена». «В самом деле?» – искренне удивился Рэнди. «Что же вы сразу не сказали?» Полковник уставился на капитана Прагуна тяжелым взглядом, пытаясь придавить того своим авторитетом и званием. Маршал даже бровью не повел. Его совесть была чиста. Он действительно не знал ни о каких отчетах. Он не умел играть в эти военно-бюрократические игры. «Ладно», – сдался первым, полковник. «Спутники установлены?» «Так точно», – бодро отрапортовал маршал. «Ваш связист спит. Будить?» — Конечно, — с раздражением откликнулся полковник, — немедленно поднимите его и отправьте ко мне. — Куда к вам? Сандерс внимательно осмотрел серьезное лицо капитана Прыгуна, чтобы убедиться, что в невинном вопросе не кроется насмешка. Но так ничего он и не увидел. — Пусть поднимается в командную рубку Бесстрашного, — сухо отозвался Сандерс. — Теперь мой отдел находится здесь. — Кстати, а почему? — тут же осведомился Рэнди. «Где военный флот? И почему вы не на флагмане, полковник?» Сандерс нахмурил длинные черные брови, и маршал подумал, что сейчас услышит знакомый рев обиженного служаки, мол, вопросы тут задаю я. Но полковник, вопреки ожиданиям, ответил. «Флот на задании. Я же по-прежнему координирую работу с гражданскими судами. Бесстрашный теперь центр поддержки судов». «И, пожалуйста, не напоминайте об этом капитану Митчеллу. Он до сих пор не может примириться с тем, что его оставили рядом с гражданскими». «Так точно», — бодро отозвался Рэнди, отметив, что с начальством в этот раз все-таки повезло. «Похоже, пресс-службу специально готовят к общению с гражданскими раздолбаями». «А что разведка?» — осведомился Сандерс. «Удалось кого-то найти?» Рэнди парой слов описал в свое небольшое приключение с удовольствием, наблюдая за тем, как смуглое от искусственного загара лицо полковника медленно вытягивается. «Вы сделали что?» – уточнил Сандерс. «Прыжок в гипер из атмосферы», – повторил Рэнди, – «после бреющего над городом». Он внимательно следил за выражением лица собеседника и только поэтому уловил борьбу эмоций – Сандерсу одновременно хотелось и задать ему взбучку за безумный риск, и одновременно восхититься благородным безумием гражданского капитана. «Отчет», — наконец отозвался полковник. «Мне нужен подробный отчет. Тот черный шар. Жаль, что вы не догадались сделать запись». «Как это не догадались?» — поразился Рэнди. «Все операции ремонтной службы подлежат обязательной видео- и аудиорегистрации». А то потом от судебных исков не отмахаешься. Полковник смерил маршала долгим взглядом, в котором скользил намек на уважение. «Доступ», — выдохнул он, — «предоставьте мне доступ к вашим банкам данных, немедленно. Раз есть запись, мы можем еще успеть». «Успеть что?» — переспросил Рэнди. Но полковник уже взял себя в руки и снова напустил на себя строгий вид. «Доступ», — потребовал он. Рэндалл капитанским доступом открыл основной банк данных про гуна и отправил вызов полковнику. Тот ответил, и его коммуникатор установил связь с ремонтным кораблем по закрытому военному каналу. «Отлично», – прокомментировал Сандерс, глядя в сторону. «Хорошая работа, маршал. Я посмотрю данные». «Можно отдыхать?» – осведомился Рэнди. «Да-да, конечно», – отозвался полковник, не отрывая глаз от невидимого Рэндаллу экрана. «Экипажу прогуна отдыхать до следующих распоряжений». Маршал отключил канал связи, вышел из виртуального пространства и с удовольствием потянулся в кресле. «Отбой, ребята!» – возвестил он. «Разбудите Саймона, ему пора к начальству, и можно расслабляться». Отдыха, как такового, не получилось. Только измученный Сеймур вытянулся на своем мягком кресле и тут же захрапел. А остальным нашлось дело. Джаред, разбудив офицера связи, помог ему собраться и отправиться на доклад к полковнику Сандерсу, а сам, влез в легкий скафандр, вышел из ангара и принялся ругаться с командой обеспечения, что уже занималось внешним ремонтом прыгуна. Техников вышло в ангар десятка три. После разгрома флота на борту авианосца для них почти не было работы. Потерявшие своих пилотов ремонтники были рады отвлечься, выполняя привычную работу, а трёп борт бортинженера воспринимали как развлечение. Не забыл Джаред и про своего подопечного. Буч, следуя полученному распоряжению, медленно пил кофе в кают-компании, наслаждаясь каждым глотком. После этого ему следовало вернуться на пост и следить за восстановлением систем корабля с помощью управляющих программ. Выспавшийся Рэндал бесцельно болтался по коридорам корабля. Заглянув в кают-компанию, что, в общем-то, было просто самой большой каютой, рассчитанной на четырех членов экипажа, он хотел подбодрить практиканта парой теплых слов, но тот, увидев капитана, бодро отдал флотский салют и тут же ускакал обратно в рубку, не забыв прихватить тубус с кофе. Рэнди проводил его одобрительным взглядом. Парень держался молодцом. А кофе в рубку в нарушение всех правил понес весьма ловко, старательно прячет тубус от взора капитана. Не зная, чем заняться, маршал растянулся на длинном лежаке, заменявшем диван в кают-компании. Спать не хотелось, скучать тоже. Поэтому Рэнди включил свой коммуникатор в режим управления, подключился к ближайшей точке внутренней связи и вошел в сеть прогуна. Выбрав управление сетью, он погрузился в архивы, пытаясь разобраться, чем забиты банки данных его любимого кораблика. Беспорядок там был ужасный. Большую часть архивов составляли данные с разрушенной станцией навигации. Они не были однородными – тысячи директорий и с отдельными файлами логов и с готовыми блоками программ. Даже видео и аудиозаписи регистраторов. Вторым по размеру был блок, содержащий запись полета над Камелотом. Рэнди сразу увидел внешние подключения. С этими данными работал Сандерс. Решив не мешать ему, маршал начал лениво пролистывать данные навигационной станции. Конечно, речи не могло быть о том, чтобы просмотреть их все. Это задача для большой команды специалистов, которые знают, что и где искать. В одиночку тут делать было нечего. И все же Рэнди погружался все глубже, пока не нашел раздел прошлых дней. Ради интереса он пролистал записи того дня, когда случилась катастрофа с почтарем. Ничего интересного он не нашел. Для обработки большинства данных были необходимы специальные программы, которых не было на прогуне и все же ему удалось посмотреть видео с регистрирующей камеры, заснявшей тот момент, когда почтовый корабль вспыхнул яркой звездой, уходя в прыжок. К этому моменту первая навигационная станция была уже разрушена, и данные о прыжке начали поступать сюда, на вторую. Но они смешались в такой клубок, что даже специалистам было бы сложно в них разобраться, а не то, что капитану ремонтного корабля. Рэнди как раз начал искать записи о взрыве первого маяка, когда по сети пришел запрос на связь с требованием подтверждения личного кода. Маршал сначала удивился, но потом сообразил, что это Сандерс, что все еще оставался подключенным к внутренней сети прогуна. «Да», — отозвался Рэнди, включая аудиоканал. «Маршал, вы в рубке?» — спросил полковник. В его голосе явственно слышались тревожные нотки, и капитан нахмурился. Он рывком сел, спустив ноги с дивана. «Нет», — ответил Рэнди, — «я отдыхаю». «Возвращайтесь в рубку и вызовите меня по закрытому каналу», — бросил Сандерс и отключил связь. Маршал поднялся на ноги и быстро вышел в коридор. Тон полковника категорически ему не понравился. «Что-то произошло или должно вот-вот произойти?» Поднявшись по трапу в рубку, Рэнди, не обращая внимания на похрапывающего Сеймура, прыгнул в свое кресло и подключился к основным системам корабля. Вернув себе полный капитанский контроль над прыгуном, он включил виртуальный режим управления и свет померк. Линзы послушно спроецировали темную комнату, которую можно было наполнить чем угодно. Рэнди вызвал видеоэкран связи и отправил запрос Сандерсу. Тот ответил мгновенно, ждал вызова. И тотчас вокруг экрана с его изображением вспыхнули еще два светлых окна. В них появились изображения военных в синей флотской форме, что продолжали какой-то разговор. Рэнди, сам того не желая, оказывается, вклинился в общую конференцию. «На связи лейтенант Маршал», — прогремел Сандерс, прерывая беседу военных. «Капитан ремонтного корабля «Прыгун». Один из военных, небритый Толстяк в синем кителе с золоченными адмиральскими погонами поднял глаза на маршала и смерил его оценивающим взглядом. Рэнди судорожно сглотнул. Он заметил звезды контрадмирала флота и теперь надеялся, что камера, установленная на пульте, показывает только его лицо, а не всю рубку. «Рэндалл Маршал пробормотал Толстяк, что, видимо, командовал ударной группой флота. «Вот кто растревожил это чертово гнездо!» «И доставил ценные разведывательные данные», — перебил его второй военный. Этот, худой, с мешками под глазами, носил погоны общего искового генерала и, видимо, относился к генеральному штабу военных сил, как и Сандерс. Легче от этого Рэндалу не стало. «Плевать», — отмахнулся адмирал, — «это уже не имеет значения». «Маршал, что вы видели на борту Артура?» – спросил штабной генерал, не обращая внимания на флотского. «Какие силы противника вы наблюдали?» «Мне было немного не до них», – отозвался Рэнди. «Я мельком видел два больших корабля-кляксы и что-то непонятное в самом порту. Подробности должны быть на записи». «Что непонятное?» – рявкнул адмирал. «Клубы дыма, туман?» «Отвечайте тетче. «Да, сэр», – машинально отозвался Рэндл. То есть, да, я хочу сказать, что над полем была дымовая завеса. В ней скрывался объект шарообразной формы. Размером он был с командный корабль флота. — Он как-то себя проявлял? — спросил адмирал. — Вел себя агрессивно. — Никак нет, — Рэнди мотнул головой. Огонь вели корабли-кляксы. Объект никак себя не проявил. — Все, с явным удовлетворением отозвался адмирал. Вопрос закрыт. — Подождите, — вмешался генерал. «Роберт, мне кажется, мы слишком торопимся с этим вопросом. Данные, полученные нами...» «Данные слишком скудные», — прорычал адмирал, свирепо щурясь. «Что у нас, мутная картинка или пара слов от этого юного обормота?» «В нашем положении», — начал генерал, — но Флотский его перебил. «В нашем положении пора занять места согласно боевому расписанию», — отрезал он. «Отсчет пошел, господа. Все, вопрос закрыт». И светлое окно с изображением адмирала погасло. Тут же пропало, и изображение генерала в темноте остался лишь квадрат с лицом Сандерса, что устало смотрел прямо перед собой, не замечая того, что все еще остается на связи с капитаном Прыгуна. Черт возьми, наконец пробормотал полковник. Игорь не посмеет обойти трех адмиралов. Надо все сделать самому. А времени нет. Рэнди молчал, боясь пошевелиться. Полковник, разговаривающий, сам с собой немного пугал. «Такое не каждый день увидишь. Похоже, заварилась какая-то каша». «Маршал», — позвал Сандерс, поднимая взгляд, — «вы еще тут?» «Хорошо. Не отключайтесь». Он отвернулся от камеры, видимо, к отдельному терминалу связи, но Рэндаллу, сидевшему тихо как мышь, было прекрасно слышно, как полковника вызывает капитана Бесстрашного. Митчел. — пробормотал Сандерс. — Разговор не окончен. Готовьте корабль к прыжку. — И не подумаю, — отозвался невидимый капитан авианосца. — Дэниэль, мы уже обсуждали этот вопрос. Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Неустрашимый не твой личный бот. — Значит, вернемся к нашему разговору еще раз, — твердо произнес полковник. — Капитан первого ранга Митчелл, приказываю вам готовить корабль к прыжку. — Отказано буркнул капитан авианосца. «Распоряжайся у себя в штабе, Дэниель, Я подчиняюсь командованию флота, и у меня четкий приказ оставаться здесь с гражданской группировкой. Есть у меня и другие приказы, и я их не намерен обсуждать, хоть и с равным мне по званию, но все же офицерам общего штаба». «Оставь эти глупые игры», — воскликнул Сандерс. «Мне нужно связаться с догорианским флотом, «Но у меня нет их кодов, это можно сделать только с эскадры». «Не лез бы ты, Дэниел, не в свое дело», — отрезал Митчелл. «Это тебе не по уму и не по званию. Без тебя разберутся». «Ты осуществляешь координацию с гражданским флотом?» «Вот и осуществляй. Не лезь в военные направления. «Я тебе сразу сказал, что это глупости, и никто не будет менять планы из-за таких мелочей». «Мало получил от адмирала» полезешь, к дагарианцам добавят еще. «Болван!» — не сдержался полковник. «Ты вообще понимаешь, что происходит?» «Я-то понимаю», — сухо отозвался капитан авианосца. «А ты, похоже, нет. Отбой связи, полковник Сандерс». Видимо, митчел отключился, потому что полковник выругался уже совершенно безобразно, да так, что, по мнению маршала, дал пару очков форы любым загибам Джареда. «Маршал!» бросил полковник, поворачиваясь к камере. В каком состоянии, прыгун? Э, -э, э, отозвался застегнутый врасплох Рэнди, открывая панель с данными корабля. В нормальном. Топливо уже загрузили, обшивку новую напылили. Там немного совсем было, даже запасные антигравы поднесли. Капитан маршал, готовьте корабль к старту, отчеканил Сандерс. Я сейчас поднимусь к вам на борт. Изображение полковника пропало, и Рэнди в изумлении уставился в пустоту. Потом, спохватившись, он выключил виртуальный режим и вернулся в рубку. «Сеймур!» — крикнул он, поднимаясь на ноги. «Проснись, зараза!» Помощник, застегнутый врасплох, подскочил, едва не свалившись с кресла управления. Потом заворочился, бормоча под нос ругательства. «Буч!» — бросил Рэндал практиканту. «Беги, найди Джареда!» «Тащи его на корабль и готовьте прыгуна к старту! Быстро, быстро! Сеймур, да проснись уже! Приведи себя в порядок, скоро отбываем!» Оглядев рубку, маршал рухнул обратно в кресло, пытаясь собраться с мыслями под возмущенное ворчание помощника, что никак не мог проснуться. «Похоже, каша заварилась, серьезная. Военные перелаялись между собой, да настолько, что штабной полковник собирается своим ходом, можно сказать, на попутке добираться в распоряжение боевой группы. Где она, кстати? И при чем тут догорианский флот? Может, Сандерс собрался на Адагору? Вот это будет номер. Конечно, у Сандерса, наверное, есть координаты прыжка в систему, зарезервированные для военных. Но все прыжки запрещены. Рэнди почувствовал, как у него нехорошо ёкнуло сердце. «Нарушать такой запрет, напрашиваться на серьезные неприятности. И дело даже не в лишении пилотной лицензии, не в трибунале военных, что встанут на дыбы от такой наглости. А что, если противник действительно способен отследить такой прыжок, и прыгун на хвосте приведет врага прямо к догоре?» Минут пять Рэндалл лихорадочно размышлял, каким образом его казнят, если он сунется на Адагору. При этом, правда, он не забывал готовить прогуна к старту, проверял готовность всех систем, отдавал приказы техникам, что еще продолжали заниматься обшивкой, и пытался найти карты всей системы в памяти автонавигатора. Сандерс появился в рубке внезапно, как по волшебству. Судя по всему, он очень торопился, потому что даже не успел снять легкий скафандр, в котором ходил по ангару. «К старту готовы?» – спросил он прямо с порога. Рэнди, кинув взгляд на таблицы данных, поискал сигналы датчиков Джарада и Буча. Те были на корабле, все шлюзы были закрыты, все соединительные кабели и коммуникации техники ангара уже отключили. «Готов», – отрапортовал он. «Так», – бросил Сандерс, – «освободите мне место для связи, я сам запрошу разрешение на взлет своим кодом». «Сеймур», – рявкнул Рэнди. Помощник, сразу уловивший намек, выбрался из кресла и протиснулся мимо полковника, что с проклятиями пытался стянуть с себя тонкий скафандр. Заняв место Буча, он обернулся, бросил взгляд на капитана. Рэнди одобрительно кивнул. «Чем меньше народа в рубке, тем лучше». Сандер, бросивший скафандр прямо на пол, остался в летном комбинезоне. Недолго думая, он устроился в кресле помощника и обернулся к Рэндалу. «Дайте доступ к системам связи», — попросил он. Рэндалл, спохватившись, передал полковнику на ком-пароль и заверительный код второго помощника, копию учетные записи Сеймура. Сандерсу, видимо, было не в новинку такое подключение, потому что он сразу включился в сеть и безошибочно выбрал модули для внешней связи. «Диспетчер», — буркнул он, — «это борт 502, полковник генерального штаба Дэниель Сандерс. Прошу разрешения на экстренный старт из ангара номер 4». Рэнди, не дожидаясь команды, подключился к модулю управления, и рубка вокруг него погасла. Он оставался на связи и теперь прекрасно слышал и экипаж, и внешние переговоры. «Значит, будем заниматься гражданскими», – пробормотал Сандерс, когда диспетчер ответил. Подтверждение старта пришло мгновенно. Диспетчеры не собирались спорить с полковником и, скорее всего, вовсе не знали о его ссоре со своим капитаном. Рендел принял разрешение и запустил антигравы, поднимая прогуна над полом. Огромная плита потолка сдвинулась в сторону, открывая черное пространство, расцвеченное искрами двигателей гражданских кораблей. «Старт!» – скомандовал полковник, и Рэнди включил двигатели, выводя корабль из ангара. «Я подключился к навигационной системе», – сказал Сандерс. «Вложил нужные координаты. Используйте их для прыжка, капитан». Рендел, уводящий прыгуна подальше от авианосца, бросил взгляд на таблицы автонавигатора. Нехитрая вроде задача, но почему так неспокойно на душе? «Быстрее!» – подстегнул его полковник, и Рэндалл включил маршевые двигатели, уводя прыгуна в темноту. Маршал торопился, но не настолько, чтобы прыгать прямо из-под носа авианосца. Ему пришлось потратить пару минут на то, чтобы выйти в безопасную зону подальше от военных гражданских кораблей. И только потом он запустил гипердрайв. Они вышли из прыжка через долгий миг полета, И Рэндал, едва бросив взгляд на экраны, сразу узнал это место. Оно оказалось недалеко от спутника Камелота, практически рядом с разрушенным складом. Отсюда отлично было видно орбиту планеты, обломки космопорта и темные силуэты вражеских кораблей. «Полковник», – тихо позвал Рэнди, – «что дальше?» Тот лишь выругался в ответ, ткнув пальцем в общий экран. Маршал, обернувшись к схеме, шумно вздохнул. Там, на темном экране, расцветали десятки ярких цветков, отмечая места выхода кораблей из гиперпрыжка. — Что это? — пробормотал Маршал. — Это кто? — Это Дагорианский флот, — с горечью отозвался Сандерс. — Мы опоздали. Они уже начали операцию. Рэнди завороженно уставился на экран. Там десятки искорок начали мерцать, опускаясь к планете. Маршал вздохнул. Он уже видел это совсем недавно, и тогда все кончилось плохо, чертовски плохо. От дурного предчувствия по спине пробежал холодок, и Рэнди стиснул зубы, когда увидел, что корабли-кляксы разворачиваются навстречу падающим искрам. Битва за Камелот продолжалась.